«Волчонок!» — чуть слышно протянула Эра не выпуская руку Нора из своей хватки. Нор дернулся, словно от удара плеткой, побледнел так сильно, что Далеон всерьез обеспокоился, не собрался ли его ученик рухнуть в обморок. «Что вы сказали?» — прошептал юноша, облизнул пересохшие губы и продолжил более уверенно. «Извините, я не расслышал». «Я назвала тебя волчонком», — любезно повторила Эйра, намеренно не замечая выступившие спарины на лбу юноши. До «Да, волка ты еще не дорос, хотя у тебя есть все шансы превратиться в могучего и прекрасного зверя». «Я не понимаю», — с фальшивым спокойствием произнес Нор. «Про что вы говорите?» Долеон да и Рони переглянулись. В глазах обоих промелькнуло уважение. Любой учитель мог бы гордиться той выдержкой, проявленной сейчас норм. Не каждому удастся так откровенно лгать, глядя в глаза наместнику местнику Бога на земле. «Мальчик», — выдохнула Эра, — «не играй со мной. Ты подчиняешься младшей богине, а я...» Ее глаза и голос на земле. «Я не вступал в рот, даже слишком быстро», — ответил Нор. «Ты принес ей клятву верности, когда прошел посвящение богам». Эра растянула тонкие губы в торжествующей улыбке. «Пусть ритуал был проведен поспешной и без торжественности, но огонь принял тебя. Я чувствую в твоей душе его присутствие, и он чувствует меня». «Ты хочешь, чтобы он откликнулся на мой зов и заставил тебя говорить правду? Учти, это будет очень, очень больно!» Далеон ясно прочитал по лицу Нора, что он не понимает всей грозящей ему опасности. Юноша не знал, на что способны высочайшие. «Эйра права!» В тот самый момент, когда Нор принес подношение к алтарю младшей богини и та приняла его дар, он пусть косвенно, но попал под власть высочайшей. А следовательно, Эйра имеет полное право не попросить, но потребовать ответов на свои вопросы, потребовать как представительница богини. Ох, честное слово, не позавидуешь Нору, если до этого дойдет. Да Леону однажды пришлось пройти через подобный допрос, и это послужило еще одной причиной для побега на запретные острова. Нор, ты в прямом смысле этого слова сейчас играешь с огнем. Неожиданно вмешался в разговор рони что-то рассматривающее на дне глиняной кружки. — Почему ты боишься сказать правду? — Зверя в душе не утаить. И я, и эра его прекрасно рассмотрели. Далеон раздраженно передернул плечами. Ему было неприятно осознавать, что он-то не увидел, какую тайну скрывает его ученик хотя был обязан первым это ощутить. «Перекидыши испокон веков уничтожали», — хрипло произнес Нор. По его щеке скатилась крупная капля пота.